Смерть Ирины. Ирина оказалась для матери скорее обузой, чем радостью. По-видимому, она родилась не совсем здоровым ребенком. А постоянное недоедание, холод, отсутствие надлежащего ухода не способствовали не только выздоровлению, но сколько-нибудь правильному развитию. Ирина росла болезненной, слабой, едва ходила и почти не умела говорить. В нее невозможно было ничего вкачать. С нею не было интересно, как с Али, а потом с Муром. Ею нельзя было похвастаться перед знакомыми. В воспоминаниях людей, встречавшихся тогда с Светаевой, имя Ирины почти не упоминается. Гринева-Кузнецова, много рассказывая об Али, Ирине уделила пять строк. «Я заглядываю в первую, три шага от входа, комнату, там кроватка». в которой в полном одиночестве раскачивается младшая дочь Марины, двухлетняя Ирочка. Раскачивается и напевает, без каких-нибудь слов, только голосом, но удивительно осмысленно и мелодично. И авторское примечание. «От рождения слабое и болезненная Ирина Эфрон зимой 1920 года умерла от голода. И все». Вера Клавдиевна Звягинцева, подружившаяся с Светаевой летом 1919 года, часто с ней встречавшаяся, об Ирине услышала, когда однажды осталась ночевать в Борисоглебском. Всю ночь болтали, Марина читала стихи. Когда немного рассвело, я увидела кресло, все замотанное тряпками. И из тряпок болталась голова туда-сюда. Это была младшая дочь Ирина. о существовании которой я до сих пор не знала. Марина куда-то ее отдала в приют, и она там умерла. Звягинцева тоже помнила об изумительном голоске Ирины. Цветаева была плохой матерью, не только Ирине, но всем троим своим детям. Или поэтический дар, внутренняя одержимость не оставляют места — для терпеливого спокойствия и уравновешенности, так необходимых в повседневном общении с детьми. Она губила своих детей и, иступленной все подавляющей любовью, стремлением создать, даже пересоздать ребенка по-своему, как Алю или Мура, и равнодушием, как Ирину. Не случись революции, имея на возможность растить детей по-старому, их судьбы сложились бы более обычно и счастливо. Но в ситуации, когда она оказалась перед необходимостью самой кормить, обихаживать и воспитывать детей, Светаева не смогла быть просто матерью. Анастасия Светаева вспоминала, как, вернувшись весной 1921 года в Москву после четырехлетнего отсутствия, она ужаснулась тому запустению, беспорядку и грязи, которыми зарос дом сестры. Воспользовавшись ее отсутствием, она начала приводить все в порядок — мыть, чистить, гладить. И вместо благодарности услышала отвернувшиеся домой Марины. «Мне это совершенно не нужно. Не трать своих сил». Ей показалось, что сестра восприняла ее желание помочь как обиду. И сама она была обижена. Один вопрос не смолкал. «В чем же разница наша?» Разве меньше пережила я в огне гражданской войны, в голодных болезнях, в утрате моих самых близких? Разница была в том, что Марина была поэтом. Вмещая весь мир, ее душа не могла вместить еще и быта, подметание полов, мытья посуды, глаженья. Она делала все это, но лишь в пределах самой неизбежной необходимости. Так было и с детьми. Там, где касалось дела. ума и святая бы готова была давать и вкачивать, но в быту ее возможности были ниже возможностей самой средней матери. А Ирина, как каждый больной, особенно больной ребенок, требовал забот, внимания, привязывала к дому. С Али можно было бывать всюду, в студии, в гостях, на литературных вечерах. Можно, но так ли необходимо это, семи, девятилетнему ребенку. Уходя, Марина и Али часто привязывали Ирину к креслу, чтобы не упала. Вероятно, Цветаева как-то любила и жалела свою младшую девочку, но временами Ирина раздражала мать и сестру, была им в тягость. Возможно, и это сыграло роль в том, что близкие начали уговаривать Цветаеву отдать дочерей в приют, на время, конечно. Главный резон был, что там топят и кормят. Приют в Кунцеве считался образцом и снабжался американскими продуктами Ара. Необходимо было пережить наступающую зиму 1919-1920 годов, и было очевидно, что Светаева одна не в состоянии обогреть и прокормить детей. Она понимала это яснее других и в конце ноября отдала их в Кунцево. Она очень тосковала по Али. Читая написанные тогда стихотворения, не догадаешься, что у Цветаевой двое детей, маленький домашний дух, мой домашний гений. Вот она, разлука двух сродных вдохновений. Жалко мне, когда в печи жар, а ты не видишь. В дверь звезда в моей ночи не взойдешь, не выйдешь. Голуби в окно стучат, скучно с голубями. Мне ветра привет кричат, бог с ними, с ветрами. Не сказать ветрам седым, стаим, голубиным, чудодейственным твоим голосом, Марина. Логически объяснить это можно. Аля изливала на мать огромную энергию любви, поддерживавшую ее, помогавшую жить. Но понять и принять равнодушие, только ли равнодушие, Такого неравнодушного человека, как Цветаева, к собственному больному ребенку трудно. В те времена Кунцево — не ближний край, далекий загород. Транспорта не было, навещать детей приходилось редко. Когда примерно через месяц Цветаева приехала проведать дочерей, она застала Алю тяжело больной, чуть ли не при смерти. Она схватила ее, на каких-то попутных санях довезла до дому, и начала бороться за ее жизнь. Болезнь тянулась больше двух месяцев. Врачи не могли поставить диагноз. Температура почти постоянно приближалась к критической. Отчаяние и надежда Цветаевой колебались между десятыми долями градуса. Стихи не приходили. Эта немота угнетала. Когда Севич сказал ей, что в Лито советские учреждения с такими странно звучащими названиями стали появляться десятками, это означало «литературный отдел», можно продать рукопись книги. Деньги были нужны как никогда. И хотя во главе Лито стоял Валерий Брюсов, давний недоброжелатель, и было мало надежды, что он захочет издать ее книгу, Светаева решилась попробовать. Она не издавалась больше шести лет и стала собирать стихи тринадцатого-пятнадцатого годов. Естественно, возникло название нового сборника «Юношеские стихи». Цветаеву захватила работа. Воспоминания о том неправдоподобно счастливом времени, о людях, которым она влеклась, от которых отталкивалась, которые вошли в ее стихи, захлестнули ее и помогали держаться. Повседневность отодвигалась, Она вновь жила среди тех, кем когда-то страстно увлекалась, которые, казалось, давно умерли для нее. Эта работа отгораживала от мыслей о бродящей поблизости смерти. Было страшно за Алю. Страшно и не хотелось думать об Ирине. Среди близких шли разговоры, что надо забрать ее из приюта. Но как и куда? Кто будет ухаживать за двумя больными детьми? В комнате Цветаевой по утрам было всего 4-5 градусов тепла по Цельсию, хотя она топила даже по ночам. Можно ли держать детей в таком холоде? Есть смутные свидетельства, что сестры Эфрона хотели забрать Ирину к себе с условием навсегда. На это Цветаева не соглашалась. Были какие-то трения между нею и сестрами мужа. Теперь уже трудно рассудить, кто был более прав, да и стоит ли. Лилия Фронт собиралась взять Ирину в деревню, где она работала в народном доме. Но разве могла бы она, сама совершенно беспомощная, справиться с больным ребенком? Между тем время шло. Подошел новый 1920 год, который Цветаева встретила вдвоем с Ерофеевым, мужем своей приятельницы, актрисой и поэтессы Веры Звягинцевой. Звягинцева ушла навстречу в свой театр, а мужа оставила с подругой и бутылочкой вина. В их кругу это было вполне принято. Казалось, чумной девятнадцатый год наконец-то уходит. Как всегда, под Новый год хотелось думать о хорошем и желать друг другу нового счастья. Через три дня Цветаева подарила Ерофееву стихотворение, посвященное их новогодней встрече. Поцеловала в голову, не догадалась, в губы. А все ж по старой памяти ты хороша, любовь. Немножко бы веселого, вина да скинуть шубу, О, как по старой памяти ты б загудела кровь. Можно представить себе молодых мужчину и женщину, Встречающих Новый год в таком холодном доме, Что не решаешься снять шубу, И весело иронизирующих над этим. В следующих строфах Цветаева рисует Венеру с топором в руках, громящую подвал на дрова, и Амура, который свои два крылышка на валенке сменял. Она просит Амура, чтобы он не покидал ее навсегда, ведь чумной до да ледяной ад пройдет, и жизнь будет продолжаться. «Прелестное создание! Сплети ко мне веревочку, досядь да по старой памяти к девчонке на кровать, до дальнего свидания!» да коль опять научимся получше, чем в головочку мальчишек целовать. Легкость и грациозность этих стихов не соответствуют ситуации, в которой живет Светаева. Мы видим, как она может отрешиться от реальности и уйти в стихи. «Мой авантюризм — легкое отношение к трудностям», — так определяла это она сама. По стихотворению можно показаться, что девятнадцатый год и впрямь ушел. Но самый чумной, самый черный, самый смертный из всех тех годов Москвы еще тянулся и кончился трагически. Второго или третьего февраля, в двух местах Цветаева указала разные даты, 1920 -го года умерла Ирина. Все разрешилось само, естественным, но страшным образом. Придя в Лигу спасения детей, Цветаева неожиданно услышала, что Ирина умерла. Вдруг рыжая лошадь и сани с соломой, кунцевские, я их узнала. Я взошла, меня позвали. «Вы госпожа такая-то?» «Я». И сказали. Умерла без болезни, от слабости. И я даже на похороны не поехала. У Али в этот день было сорок и семь И сказать правду я просто не могла. Это написано четыре дня спустя после смерти Ирины. У Цветаевой не хватило душевных сил поехать проститься с умершей дочерью. Она была оглушена и раздавлена этой смертью, хотя иногда думала о возможности такого исхода. Она долго скрывала от Али смерть сестры, Цветаева понимала, что окружающие осуждают и винят ее в смерти Ирины. Это не могло быть ей безразлично. Отголоски этого я случайно нашла в переписке Магда Нахман с Юлией Оболенской. Нахман жила под Невелем вместе с Лили Эфрон и узнала об Ирининой смерти из письма Веры Эфрон сестре. Она сообщала из деревни Абаленской. Умерла в приюте Сережина дочь Ирина. Слышала ты? Лили хотела взять Ирину сюда и теперь винит себя в ее смерти. Ужасно жалко ребенка. За два года земной жизни ничего, кроме голода, холода и побоев. Как о чем-то общеизвестном говорится о плохом обращении с Ириной дома. Страшно читать о побоях, но у нас нет оснований обвинить Нахман в предвзятости. Из семьи, близкой в то время Цветаевской, Дошли до наших дней слухи, что Аля относилась к Ирине иронично и пренебрежительно. И не отзвуком ли отношения к Ирине звучат в Аленой записи слова «Марина маленьких детей не любит?» Каких, кроме Ирины, маленьких детей видела Аля с Мариной? Надежда Яковлевна Мандельштам говорила мне, как были потрясены они с Мандельштамом, когда Цветаева показала им... каким образом она привязывала Ирину к ножке кровати в темной комнате. Среди знакомых не было секретом отношения Цветаевой к младшей дочери. А Боленская откликнулась на письмо Нахман в том же духе. «Я понимаю огорчение Лили по поводу Ирины, но ведь спасти от смерти еще не значит облагодетельствовать. К чему жить было этому несчастному ребенку? Ведь навсегда ее Лили бы не отдали...» Лили затратила бы последние силы, только на отсрочку ее страданий. Нет, так лучше. Но, думая о Сереже, я так понимаю Лилю, но она совсем не виновата. Кажется чудовищным, что имя матери даже не упоминается в связи со смертью ребенка. В как бы нарочитом умолчании о матери умерла Сережина дочь, в жалости к отцу только, в мимоходом произнесенных словах о об побоях и зачем было жить, в самой сдержанности тона жестокое осуждение Цветаевой. Она и сама винила себя в смерти дочери. Теперь ей казалось, что она сделала не все, что могла бы, чтобы спасти Ирину. Многое сейчас понимаю. Во всем виноват мой авантюризм, легкое отношение к трудностям. Наконец, здоровье и чудовищная моя выносливость. когда самому легко, не веришь, что другому трудно. Это признание из письма к Звягинцевой и Ерофееву. В первые дни после Ирининой смерти Цветаева написала им два письма, вопли о помощи, о жалости, о сострадании. Она знала, что эти новые друзья ей глубоко сочувствуют. Письма сохранились. Первое, что в них потрясает — Над свежей детской могилой у матери почти нет памяти об Ирине и жалости к ней и о ней. Во сне Ирина приходит к ней живая. Светаева внутренне не приняла ее смерть. Это тем легче, что она не видела Ирину мертвой. Она радуется, что Ирина во сне жива. Но живых воспоминаний о дочке, какая она была хорошая, как делала то-то и говорила то-то, как радовалась или плакала, нет. Пусть даже не было этого хорошего. Матери оно всегда видится, особенно когда уже ничего не вернешь, и некого приласкать, и некому сказать нежные слова, и некого погладить по головке. Панический страх за Алю и жалость к себе. Вот чувства, кричащие со страниц этих писем. «И, наконец, я была покинута. У всех есть кто-то, муж, отец, брат. У меня была только Аля, и Аля была больна, и я вся ушла в ее болезнь. И вот Бог наказал». Странно читать, у меня была только Аля. Как будто Ирина не только сейчас, когда пишется письмо. «Нет, но ну и не было». Эта фраза, непроизвольно сорвавшаяся, показывает, как мало места в душе матери занимала Ирина. «С людьми мне сейчас плохо. Никто меня не любит. Никто просто не жалеет. Чувствую все, что обо мне думают. Это тяжело. Если бы вокруг меня был сейчас круг людей. Никто не думает о том, что я ведь тоже человек. Люди заходят и приносят Али еду. Я благодарна». Но мне хочется плакать, потому что никто, никто, никто за все это время не погладил меня по голове. Поражаешься Цветаевской открытости в этих письмах, как в стихах, ни капли притворства, даже чтобы вызвать сочувствие. Ее неимоверно жалеешь и негодуешь. эгоцентризм, противоестественную в подобной ситуации сосредоточенность на себе — И вдруг ловишь себя на мысли, может, именно то, что нам, обычным людям, кажется противоестественным, ненормальным, и делает поэта поэтом. Это вообще занятие неестественное — мыслить и чувствовать стихами. Самой тяжелой была мысль о муже, о том, как отнесется он к смерти Ирины, будет ли, как другие, винить ее Марину. В этой смерти это переплетало со страхом неизвестности о нем, а, возможно, его гибели, и приводило к мысли о собственной смерти, о самоубийстве. Самое страшное, мне начинает казаться, что Сереже и я без Ирины вовсе не нужна, что лучше было бы, чтобы я умерла, достойнее. Мне стыдно, что я жива. Как я ему скажу?» Что можно было ответить на такие письма? Звягинцева и Ерофеев заходили к ней, приносили что-нибудь поесть. Александр Сергеевич пилил на дрова чердачные балки. Они часто приглашали Марину с Али к себе. От полного отчаяния удерживал Цветаеву Аля. Ее близость, необходимость спасти ее, заботиться о ней. Всю жизнь она нуждалась в ком-то, кому была бы необходима. Сейчас это была... Аля. Весь этот сложнейший комплекс чувств и переживаний не нашел непосредственно отражения в поэзии Цветаевой. Почти полная немота ее продолжалась, но и после того, как она кончилась, Цветаева не писала о смерти Ирины. Возможно, это было из тех потрясений, о которых позже, говоря о пушкинском Пугачеве, она написала «художественное произведение такого не терпит, оно такое извергает». Я думаю, отзвук Ирининой смерти слышен в цикле «Разлука», созданном через полтора года. «Ручонки, ручонки, напрасно зовете, мишнами струистая лестница леты». Только однажды, три месяца спустя после смерти дочери, Цветаева прямо написала о ней, чтобы самооправдаться. В этом нет ничего зазорного. Человеку свойственно стремление оправдаться перед другими и в собственных глазах. Цветаевой это было по всей вероятности необходимо, иначе было бы трудно жить и ждать возвращения мужа. Она создает в стихах версию правдивую, из реальности скрывшую лишь одну существенную деталь — ее равнодушие к Ирине. Этой версией впоследствии придерживалась и Ариадна Эфрон. Две руки, легко опущенные на младенческую голову, Были по одной на каждую, две головки мне дарованы. Но обеими, зажатыми и яростными, как могла, Старшую у тьмы выхватывая, младшей не уберегла. Две руки ласкать, разглаживать, нежные головки пышные, Две руки, и вот одна из них за ночь оказалась лишняя. Светлая на шейке тоненькой, а дуванчик на стебле — Мною еще совсем не понято, что дитя мое в земле. К теме выбора «Матерью между двумя дочерми» Цветаева вернулась в 1934 году в сказке матери, созданной в потоке автобиографической прозы. В сказке, которую мать рассказывает маленьким Мусе и Асе, история трансформировалась. Мать, которой предложено выбрать, какой из дочерей жить, а какой умереть, предпочитает погибнуть вместе с детьми, но не выбирать. Как большинство сказок, и это кончается счастливо. Пораженный твердостью решения матери, убийца-разбойник отступает, а героини остаются целы и невредимы. Прошло немного времени, и Цветаева нашла для себя виноватых в смерти Ирины, сестер мужа. Она писала сестре Асе в Крым. В феврале этого года умерла Ирина от голоду в приюте за Москвой. Лиля и Вера вели себя хуже, чем животные. Вообще все отступились. Если найдется след Сережи, пиши, что от воспаления легких. Почему Цветаева не хотела, чтобы муж знал правду? Щадила его или предполагала, что он не поверит, что его сестры были жестоки по отношению к его дочери? Еще через несколько месяцев она более подробно сообщала Волошинам: «Лилия и Вера в Москве служат, здоровы, я с ними давно разошлась из-за их нечеловеческого отношения к детям. Дали Ирине умереть с голоду в приюте под предлогом ненависти ко мне. Это достоверность». Но достоверность противоречит письмам к Звягинцевой и Ерофееву, где в первом порыве отчаяния и растерянности Цветаева писала, что Вера Эфрон, еще не зная о ее смерти, хочет забрать Ирину из приюта и что кормить Алю ей помогли бы родные мужа. Она приняла, может быть, бессознательно наиболее удобную для себя версию, немало не задумавшись о добром имени сестер Эфрон. После гибели Ирины Цветаевой выхлопотали поёк. Видимо, смерть ребёнка произвела гнетущее впечатление в писательском кругу и заставила обратить внимание на положение Цветаевой. Помощь пришла поздно для Ирины, но помогла поправиться Али. Теперь Цветаева её не кормила, а пичкала. Мысли и чувства Цветаевой обращались к мужу. «Чем дальше, тем больше». Надежда на неосуществившийся в 1917 году переезд в Крым не оставляла ее, ей казалось, что там она будет ближе к Сергею Яковлевичу. Еще и летом 1919 года, в предчувствии страшной зимы, она думала об отъезде, но не уехала. Как бы она смогла проехать с детьми через страну, охваченную гражданской войной? Позже, когда след Эфрона окончательно затерялся, Цветаева отказалась от идеи отъезда из Москвы, полагая, что только здесь, если он жив, муж сможет найти ее. Дети были частью Сережи. Смерть Ирины и страх за Алю обостряли ощущение неразрывной связи с ним, ответственности перед ним. Теряя детей, она боялась потерять право на мужа. Для Цветаевой было несомненно, что без Сережи и Али жизнь бессмысленна. «Я опять примиряюсь к смерти», — пишет она, сообщая об ухудшении в ходе Алиной болезни. «Если Сережи нет в живых, я все равно не смогу жить». Смятением между жизнью и смертью пронизаны ее стихи о гражданской войне, о том, что происходит в России. Они возникали в общем потоке творчества одновременно со стихами и пьесами театрального романа, романтикой вторых верст и психеи, первой русской поэмой Цветаевой «Царь-девица». Вспоминая свое тогдашнее окружение, она определила, «В Москве 1918-1919 года мне мужественным в себе, прямым и стальным в себе делиться было не с кем». «С Володей я отводила свою мужскую душу». Володя — один из студийцев, Владимир Алексеев. Его именем названа вторая часть повести о Сонечке, где ему посвящено много страниц. Он был воплощением мужественности, благородства, героизма. Это представление Цветаевой о Володе еще более укрепилось, когда летом девятнадцатого года он отправился на юг, чтобы вступить в добровольческую армию. Почему-то она не написала ему ни одного стихотворения, остались лишь наброски. «О, мой брат и мой сподвижник!» в эпопее девятнадцатого года. Зато таких слов Цветаева не написала больше никому. Других сподвижников рядом с ней не было. Володя Алексеев исчез в вихре гражданской войны. Когда я уже в наши дни пыталась хоть что-нибудь узнать о нем... Через московские театральные архивы оказалось, что о нем известно лишь то, что написала Цветаева в повести. Так ее благодарная память вырвала у небытия прекрасный человеческий образ. Он был сподвижником. С ним можно было делиться. Вероятно, ни один Володя с тревогой и болью следил за тем, что происходит на юге, но другие не вызывали у Цветаевой желания открыться перед ними». Уйдя на юг, Володя оказался сподвижником ее Сережи. Неназванный, он стал одним из героев «Лебединого стана». И о нем она думала, воспевая всех, кто воевал, и оплакивая тех, кто не вернулся. Незначительная часть белых стихов Светаевой была тогда напечатана в различных альманахах и сборниках. Но она часто выступала с ними на литературных вечерах в самой разнообразной аудитории. Не раз ее слушателями бывали красные курсанты. Ей нужен был хоть какой-нибудь заработок. Молодежь того времени жаждала поэзии. Поэзия оказалась главным литературным жанром. Белогвардейские стихи перед красногвардейцами. Она воспринимала это как исполнение ею, женой белого офицера, долга чести. Ее выступления проходили с неизменным успехом. Позже Цветаева утверждала, что современность, в русском случае революционность, вещи не только в содержании, но иногда вопреки содержанию. Есть нечто в стихах, что важнее их смысла, их звучания. Именно этим объясняла она успех своих белых стихов у «Красных курсантов». Ее стихи передавали музыку, шум времени, его темп. Не о революции, а она, ее шаг. Это близко тому, что написал в начале Первой мировой войны Маяковской. «Можно не писать о войне, но надо писать войною». Само звучание Цветаевского стиха было поэтической революцией. и каждый был волен воспринять его по-своему. «Красный, как музыку революции, белый, контрреволюции».